Глава шестая «Антон Олегович, наш начальник, он стопроцентный доминатор», начал свой рассказ Денис после того, как выслушал мой. Доминаторы огромная редкость, а такой абсолютный, как он, вообще в единственном экземпляре. Нам очень повезло, что именно он стоит во главе магической полиции Москвы. Его натиску ни один даже самый защищенный магией преступник. Ничего не в силах противопоставить». Дэн поморщился И, потерев лоб, раздраженно продолжил. «Да что тебе объяснять, ты все равно ничего в этом не смыслишь. Одним словом, из-за его талантов проблема у него с личной жизнью. Понимаешь, Мириан, он также влияет и на женщин. Настолько подавляет их своим магическим фоном, что никто не может испытывать сексуальное возбуждение в его присутствии. И ты сама в этом убедилась, не так ли?» «Услышанное потрясло меня до глубины души», Я во все глаза уставилась на Дэна. Если он сказал правду, то того мужика со стильной бородкой очень жалко. Я так увлеклась сочувствием, что не сразу заметила, как рассказчик замолчал и что он пристально вглядывается в мое лицо, ожидая какой-то реакции. Ну так что, тебе же не понравилось, когда Антон к тебе полез? допытывался блондин, и по его вытянутой мозги было видно, что он очень не хочет чтобы я оказалась исключением. «Так, здесь не то место, где можно обсуждать начальство. Пойдем-ка лучше в мой кабинет». «В моей жизни в любом случае нет места для мужчины. Так же, как его не было и в жизнях многих поколений моих предков. В нашем роду рождались только девочки, и с представителями сильной половины человечества у нас разговор был короткий. Сделал дело, помог зачать ребеночка. Гуляй смело» и назад не возвращайся. Потому, когда мы с Денисом вернулись к уже знакомому мне месту, все еще ожидавшим там призракам, я без тени сожаления соврала. К твоему боссу я не почувствовала ничего, кроме раздражения и неприязни. Облегчение на лице Дениса было таким явным, что ему самому стало неудобно, и он поспешил сменить тему. «Раз он успел тебя облапить, то лучше ты и правда не показывайся ему на глаза». «Я схожу один, подпишу бумаги о твоем назначении на должность, оправдаюсь тем, что тебя свалил грипп. Будущий напарник протянул мне бумаги и поторопил. «Подписывай давай». Пробежав глазами формальные строчки трудового договора, я задала волновавший меня вопрос. «А твой Антон...» «Как там его?» «Маньякович». «Мне не придется с ним видеться, если я буду твоей помощницей?» В ответ Денис замахал на меня руками и клятвенно пообещал. «Нет, даю честное слово, он даже не поинтересуется тобой ни разу. Ему главное, чтобы были соблюдены формальности, и у каждого следователя была в помощниках ведьма. У нас так принято». Удовлетворившись ответом, я принялась рисовать размашистую подпись на многочисленных бумагах. Пока это делала, в душе копошилось сомнение, не совершаю ли фатальную ошибку. И как будто собственных терзаний мне было мало, В голове на батом звучал бабушкин голос. «Никогда! Слышишь меня, Мири, никогда мужчины ничего не могут толком выполнить из того, что обещают. Это мягкотелые, бесхребетные существа. Никогда не верь ни единому их слову и не доверяй ни одному из них». Протянув подписанные бумаги, я не смело уточнила. «Ну, теперь-то я могу идти домой?» Блондинчик загородил мне выход и обрадовал. «Не так быстро. Мне необходимо выдать тебе служебные ключи от потустороннего мира и выслушать показания вот его». Он кивнул в сторону призрака. «А можно вот с момента про ключи чуть поподробнее?» Нервно сглотнув, попросила я. Денис коварно прищурился и протянул мне плоский пластиковый кругляшок. «Да что там рассказывать? Просто открой и посмотри». Я взяла ключи и повертела его в руках. С одной его стороны была моя фотография, сделанная на проходной, и когда только успели. С другой был пропечатан красивый пейзаж викторианской эпохи с необыкновенно красивым замком на заднем фоне. На меня выжидающе смотрели две пары глаз, а я в ответ уставилась на них. Призрак не выдержал первым. «Ну, давай, открывай уже!» Моргнув и похлопав ресницами, я изумилась. «Что именно открывать?» Мне ответили хором. «Дверь». «Какую?» «Ой, кажется, на ресницами меня заклинило». «В потусторонний мир!» Теряя терпение, прокричал Денис. «А где она?» Старичок с блондинчиком переглянулись, и последний просветил меня. «Она везде. Потусторонний мир существует параллельно нашему». «Просто вытяни руку и представь, что опускаешь ключ в щель между мирами». Лицо и шея Дениса приобрели интересный багровый оттенок, и он сквозь зубы прошипел. «Ты всегда такая бестолковая или сегодня особый случай?» «Вот теперь я обиделась. А когда я обиделась, это полная крышка для того, кто посмел довести меня до такого состояния. Мстить будут долго и красиво». Завтра же приду на свою новую работу и проявлю такое трудовое рвение, что блондинчику мало не покажется. Перестав играть в неведение, я хитро прищурилась. Вы забыли, что имеете дело с потомственной ведьмой? Мне рассказывали столько, что вам и не снилось. Вот, смотрите. Плавным движением, будто танцуя, я вытянула руку перед собой и изящно помахала кистью с пластиком в воздухе, как меня учила бабушка. Что-то скрипнуло, и прямо передо мной раскрылись огромные двустворчатые двери, похожие на те, что я видела на картинках во дворцах. Только эти вели не в бальный зал, а на зеленую лужайку с миленькими цветочками, где птички поют, солнышко блестит. Одним словом, за дверью оказалась незапачканная следами человечества природа. «Разрази меня шаем десятого дана, вот это да!» Воскликнул Денис, который обогнул дверь и, выпучив глаза, встал справа от меня. «Твоя ведьма! Это что-то!» — вторил ему удивленный голос призрака. К моему огромному разочарованию блондин закрыл убистворки створки двери, и едва они сомкнулись, как все колдовство исчезло, будто и не бывало его. Свидетели моего успеха стояли в коматозно потрясенном состоянии и выходить из него, похоже, не собирались. «А что не так-то?» Занервничала я. «Смотри, как обычно это происходит!» Отмер Денис и полез в карман. Он извлек ключ, на одной стороне которого красовалась его фотография. Зажав кругляшок в кулаке, мой свежеиспеченный напарник вытянул руку вперед. В ту же секунду появилась круглая дверца, ведущая, судя по виду, в погреб. С видимым трудом он потянул за массивное ржавое кольцо, служившее ручкой, и открыл проход. «Честное слово!» «Лучше бы он этого не делал!» Из темноты несло болотной гнилью и сыростью. Ухала какая-то птица, подозрительно трещали ветки и шелестели кроны старых деревьев. Если бы я была художником, то назвала бы открывшийся пейзаж «Болотные огоньки заманивают путников в свои сети». Денису, похоже, там понравилось ничуть не больше, чем мне. И он тут же закрыл дверь, затем развернулся и удивил еще больше. «Обычно бывает так, как у меня сейчас. И чтобы добраться до проезжей части, нужно хорошенько попотеть. А тебе открылась дорога прямиком в императорский сад». «А теперь выслушай меня, о могущественная и прекрасная ведьма!» напомнила о своем существовании призрак. Денис бросил на него злобный взгляд, и привидение замолчало. Мужчина же, взлохматив волосы, устало произнес... «Ладно, разберёмся совсем завтра. Рабочий день закончился два часа назад, а я все еще тут». Подхватив свои вещи, он хотел выйти из кабинета, но внезапно остановился и с досадой хлопнул себя по лбу. «Как же ты уедешь-то без машины? Ладно, давай я выпишу служебный автомобиль и скажу, что тебе не на чем добираться на работу. Сейчас оформлю и вернусь». «Как и обещал». Он вернулся спустя пару минут с ключами от машины и выписанной на меня доверенностью на управление. «Авто на служебной стоянке на парковочном месте 304», — уточнил блондин. «Дэн, а где я могу подробнее узнать, что такое ключ? И вообще про параллельное пространство хотелось бы узнать подробнее». Отмахнувшись так, как будто я его замучила, он устало ответил. «Если хочешь узнать больше, приходи завтра с утра». «Мне с тобой, прежде чем ты приступишь к выполнению своих обязанностей, полагается провести инструктаж. Покажешь на проходной ключ, только ворота там не открывай, а то сразу потащат к главному для разъяснения обстоятельств случившегося. А ты его вроде как не жалуешь». Нагло подмигнув, блондин окончательно исчез за дверью.